Глава 35. Карвер ждал эби в комнате для допросов, мрачно наблюдая за подозреваемым через зеркало Гейзла. Полупрозрачное зеркало. Зеркало гейзела Стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны и как затемненное стекло с противоположной. Лейтенант Малин вошла и прикрыла за собой дверь. Аткинс и его адвокат Ричард стайлс сидели с закрытыми глазами и шевелили губами. — Молятся? — Да, — ответил джонатан любимое занятие, Карло. Стоит мне задать вопрос, касающийся похищения. Начинается такое вот бормотание. Спрошу о погоде, получу долгий и занудный ответ. А если поинтересуюсь, зачем он преследует Габриэль в соцсетях, вот, пожалуйста. Детектив сделал жест рукой в сторону зеркала. — Идан не особенно мне помогла. На ферме есть автоматическое оружие, но где его хранят, она не знает. На тот момент, когда миссис Флетчер ушла из секты, Отис использовал свое положение, чтобы вступать в сексуальные отношения с живущими там женщинами. Вот вам и феминизм. Тилман внушал членам общины, что надо опасаться служителей закона. И особенно ФБР. Эбби поджала губы. Сомневаюсь, что допрос Карла принесет результаты, но попробовать стоит. Я звонил в ОНГ, сообщил карвер — Отец позволил ей смотреть ферму, все помещения в основном здании и домики. Следов Натана не обнаружено. Правда, тщательный обыск не проводился. Для этого нужен ордер. Детектив пытается его получить, судья не дает. Похоже, у Тилмана немало знакомых в округе Саффолк. Что мы имеем? Одного члена секты, который преследовал Габриэль онлайн. По мнению судьи, маловато для ордера. И ведь не поспоришь, когда у девушки семьдесят тысяч подписчиков. Кажется, уже девяносто. Армия фанатов растет, как на дрожжах. Вот только идан видела Карла у своего дома. Это пока бездоказательно. У нас только его портрет. А еще человек шестьдесят сектантов уверяют, что за последний месяц Аткинс не отлучался с фермы больше, чем на десять минут. Надо провести опознание. Этим уже занимаются, потребуется немало времени. эби взглянула на часы и пробормотала. — Черт побери! — Куда-то опоздала. — Забыла позвонить Сэм. — Мне надо ее забрать, но домой она не поедет. — Почему? — Джонатан нахмурился. — Там змея. — Змея? — Новый питомец моего сына. — Ничего, заберу дочь, когда разберемся с Аткинсом. эби была уверена, что Сэм поедет домой без долгих уговоров, если ей что-нибудь пообещать взамен. Уж если она не справится с такой проблемой, значит, не заслуживает звания переговорщика. эби быстро набрала сообщение для дочери. — Прости, проблемы на работе, позвоню тебе через час. Она поговорит с Самантой и убедит ее вернуться. — Давай, побеседуем с Аткинсом. — Ладно. Я уже пытался, но безуспешно. Возможно, он расколется, если мы насяднем вдвоем. Это замечание заставило эби задуматься. Пятнадцать лет назад, еще во время учебы в Академии, у них с Карвером был совместный допрос. И удачным его было не назвать. Как поэтично выразился их наставник, «За всю свою долгую службу я не видел столь масштабного провала», вероятно, несколько преувеличил. Джонатан и Эбби постоянно перебивали друг друга. Она высказывала какую-то мысль, он возражал. Будущие полицейские умудрились ввязаться в спор на глазах у изумленного подозреваемого, точнее, у изображавшего его ученика Академии. — Можно я буду играть роль первой скрипки? — ненавязчиво предложила Малин. Карвер пожал плечами. — Валяй. Лейтенант прошла в комнату для допросов, щурясь от яркого неонового света. Улыбнулась Карлу, и его адвокат усела напротив. Карвер устроился рядом, скрестив руки. — — Простите за ожидание, — извинилась Эбби. — Сейчас мы занимаемся организацией опознания, но подготовка несколько затянулась. — Можем мы вам что-то предложить? Кофе? Аткинс вежливо отказался, а адвокат попросил воды. — Сейчас принесут, — лейтенант Малин улыбнулась Карлу. — Все это опознание — простая формальность. Мы должны проверить даже самые странные версии. — Разумеется, у вас твердое алиби. Мы опросили несколько человек, и они подтвердили, что в день похищения видели вас в... Как вы это называете? — Сообщество? — Прогрессивная христианская община, — ответил Аткинс. — Точно, — беззаботно сказала Эбби. — Хоть и — Вам-то нравится? Было похоже, что Карл несколько расслабился. — Да, моя жизнь очень изменилась. — Когда вы приехали на ферму? — Семь Семь лет назад. Малин сохранила невозмутимое выражение лица, скрывая удивление. Иден сказала, что никогда раньше не видела Карла. Когда она покинула секту, Натану еще и года не было. Если это не ложь, значит, Аткинс появился сразу после ухода Идена. Неужели эти события взаимосвязаны? — А когда точно, помните? — Это как-то связано с похищением? — поинтересовался Стайлс. — Мы просто пытаемся воссоздать общую картину. Вы понимаете, о чем я. Уже давно эби обнаружила, как полезна эта фраза. Если сказать ее агрессивно настроенному человеку, он, скорее всего, будет делать вид, что и в самом деле разбирается в вопросе, а это облегчит ей задачу. Адвокат удовлетворенно кивнул, демонстрируя, что знаком с тонкостями работы полицейских. На ферму я приехал в начале февраля, это был 2012 год. Меньше, чем через две недели после отъезда Индена. Вряд ли совпадение. Неужели Отец начал планировать похищение еще семь лет назад? Чем вы занимались? Поначалу мне дали работу в Яблоневом саду. Я имею в виду, кем мы были до того, как присоединились к общине. Понятно. Кажется, Карл сильно удивился. Он на минуту задумался, словно пытаясь вспомнить. Я писатель. Выражение лица Аткинса почти не изменилось. Но Эбби внимательно наблюдала за ним и знала, чего ждать. Сектантам часто внушали, что прошлую жизнь необходимо забыть. Но память не сотрешь. Можно лишь спрятать воспоминания в дальний угол. Спросите у члена общины, чем он занимался до того, как попал туда, и поймете, что прошлое вернулось. Всего на несколько минут вы увидите, кто на самом деле тот человек, чьим разумом овладели установки духовного лидера. — Вот как! — заинтересовалась Эбби. — И что вы пишете? — Рассказы. В основном научная фантастика и фэнтези. Один опубликовали в «Диковинных мирах». — В «Диковинных мирах»? Это очень популярный интернет-журнал. Я получил 300 долларов гонорара. — Невероятно. — Вы еще что-то для них писали? Карл нахмурился. — Нет, следующий рассказ они не взяли, а потом у меня не было времени. Вообще немного работы. эби специально помедлила, чтобы молчание придало весомость словам Аткинса. Наконец она спросила, — Как вы попали на ферму? Дядя пригласил. — Дядя? — Да, Утис. — Значит, Карл Аткинс — племянник Тилмана. Как они это упустили? Теперь эби видела, что между мужчинами есть сходство. Та же линия подбородка, форма носа. Она кивнула. — Точно. Значит, вас Утис позвал. — Да. Я как раз был без работы, и дядя предложил мне приехать и пожить на ферме. — Ничего себе! — Эбби расплылась в улыбке. — Сколько вам было? Восемнадцать? И вы все бросили и отправились работать в Яблоневом саду? Аткинс усмехнулся. Сначала я не горел желанием, но... Малин видела, что он пытается вспомнить. — Так как же отец это удалось? — Глаза подозреваемого остекленели, и Эбби поняла, что перед ней уже не Карл-писатель, а Карл-сектант. Он предложил мне приехать на несколько дней и пообщаться с людьми. То, что они делают, просто невероятно. Мне захотелось примкнуть к общине. Наверное, было сложно распрощаться со всем, к чему вы привыкли. Ремесло писателя, а еще телевидение. Я, например, то и дело подсаживаюсь на какой-то сериал. Дэвид Хафф... — Сказал, что вообще не запрещены телевизоры и телефоны. В воздухе повисло напряжение. — Мы заняты важным делом, — ответил Карл. — Никто не запрещает смотреть кино или пользоваться мобильником. Просто нам это не нужно. — Конечно, я и забыл. У вас же есть сотовая и даже страничка в Инстаграме. Аткинс промолчал. — Вы завели ее... Эбби заглянула в папку, делая вид, что проверяет информацию. — Три Три года назад. — Через четыре года после того, как примкнули к общине. — Почему именно тогда? Карл закрыл глаза. Его губы начали беззвучно двигаться. Он молился. — Кто подал идею завести страницу в соцсетях? — продолжала лейтенант Малин. — Вы сказали, что вам это не нужно. Зачем же тогда регистрироваться? И к тому же подписываться только на одного человека, Габриэля Флетчер. — Мой клиент больше не будет отвечать на ваши вопросы, вмешался Стайлс. — Карл, вы когда-нибудь встречались с женой Дэвида Хаффа, а с ее детьми? — Аткинс продолжал молиться. У Карвера зазвонил мобильник, он вышел из комнаты. эби продолжала задавать вопросы о Натане, Габриэль, о том, почему подозреваемый крутился около их дома. Но, как и предсказывал коллега, ответом ей были лишь молитвы и заявление адвоката, что его клиент будет хранить молчание. Наконец Малин сказала, — Я принесу вам воды. и вышла из комнаты. За дверью Джонатан, говоривший по телефону с мрачным выражением лица, остановил Эбби. «Уже едем», — сказал он в трубку и отключился. «Что случилось?» Кто-то из прохожих заметил пятно крови на двери Тойоты Королла, стоящей на парковке в Стайтон-Айленд, и вызвал полицию. Прибывший наряд заглянул в багажник и обнаружил там тело неизвестного гражданина. «Почему позвонили тебе?» интересовалась Эбби. Не твой же участок. Под передним пассажирским сиденьем криминалисты нашли грязный ботинок. Суть по описанию именно такая обувь была на Тани Флетчере в день его похищения.